Глава 51. Летица. Две недели до экзаменов пронеслись вихрем, а потом и сами экзамены пролетели, как один миг. Вот, кажется, только что я тряслась, как осиновый лист, собираясь сдавать введение в некромантию, а вот, выбегая из павильона, перепрыгивая через три ступени. В руках зачетка с заветным «Превосходно». Хотя и здесь без приключений не обошлось. Нас, студентов, запускали по одному. Внизу ожидали мэтр Атце и декан факультета. Никто не знал, какие сюрпризы они для нас подготовили. Вчера вечером бесстрашные Эри и Рувер, влюбленный в нее и поэтому готовый на любые подвиги, караулили у павильона и видели, как старшекурсники заносили ящики и коробки. «Небольшие ящики и коробки», — пояснила Эри позже, ночью когда все мы, первокурсники, собрались на стратегическое совещание в холле третьего этажа. «Значит, это точно не мертвецы, которых нужно поднять и расспросить!» Она задумчиво накрутила на палец черную ленточку, которая украшала ее волосы, и добавила. «А жаль!» «Удивительно, но я волновалась не меньше, чем когда господин Тинер ввел меня на допрос убитой девушки. Студенты – странный народ!» Перед каждым экзаменом дрожат так, словно за неправильный ответ их отправят на казнь. «Да что тут думать?» Пожаловал Лули круглым плечиком, с которого, будто случайно, сползла бретелька, и Фарс глотнул, плотоядно глядя на гладкую кожу дряды. «Там какие-нибудь дохлые курицы, мыши и пауки! У каждого из нас, даже у тебя, Рувер, хватит силы, чтобы поднять крошечного паучка!» поэтому я не собираюсь волноваться и вспоминать формулы воззвания, а пойду и высплюсь хорошенько». Она демонстративно захлопнула тетрадь с конспектами и удалилась. Рувер хмуро смотрел ей вслед, почесывая голову. Он так и не понял. Похвалили его сейчас. Или оскорбили. Мы сели в кружок, открыли записи и принялись повторять. «С нашими преподавателями никогда ни в чем нельзя быть уверенной. Может, там в ящиках и мыши?» а может, что-то пострашнее. С этими мыслями я опустилась в павильон. На этот раз отправилась первая. В центре возвышался мэтр Аци. У его ног стояли несколько закрытых коробок. Мэтр Ригас расположился у стены на стуле и с любопытством наблюдал за мной. «Там ведь мыши?» Сходу поинтересовалась я. «Да». «Фух!» Выходит, Лули была права, и не стоило нам зубрить полночи. Мы бы засиделись и дольше, но явилась костелянша-общежитие, грозная арачиха, и всех нас разогнала по комнатам, подгоняя парней полотенцем. — А зачем так много мышей? — заподозрила я неладное. — Хороший вопрос, летица. Сейчас ты их поднимешь и заставишь служить себе свою первую армию. — Армия? Вот и как после этого не считать преподавателей коварными и жестокими созданиями? Да, отдельные навыки у каждого из нас были. Мы знали формулы воззвания и формулы подчинения, умели превращать тела в марионетки, знали боевые заклятия. Но сейчас, чтобы справиться с заданием, придется соединить все эти знания. Хорошо, что мы вчера повторили конспекты. У меня еще оказался маленький козырь в рукаве. Когда я изучала биографию Тириуса Вариса, разобрала все заклинания, которые он использовал. Уже через несколько минут по земляному полу павильона маршировала грозная мышиная армия. Мои суровые воины выстроились хвост в хвост, и ни один не нарушил строй. Я кричала «Налево!» И они слушались. Кричала «Стой!» И мышки вставали, как вкопанные. Уверена, если бы я направила их на небриятеля, Мышуни повалили бы его и затоптали. Я честно заслужила свою отличную оценку. Уже собираясь уходить, увидела, что на всех ящиках написаны одни и те же слова. Учебный материал номер один. Так вот, чего когда-то начались тренировки первых студентов. А мы-то переживали, представляя, что учебный материал номер один – это какое-то жуткое существо. Сколько же лет этим мышкам должно быть? они намного старше меня. Наверху я сразу рассказала однокашникам, что их ждет, и поделилась секретами. Не жалко. Лули оторопела и принялась судорожно перелистывать страницы учебника. Потом я узнала, что ее оставили на пересдачу. Ее мыши разбрелись по всему павильону, а одна укусила мэтра Аци за палец, когда он вылавливал их и отправлял обратно в коробку. Это был последний экзамен, завтра начинаются каникулы, две недели отдыха и покоя, две недели, когда я буду высыпаться по утрам, а после обеда мы с Ларнисом будем прогуливаться по аллеям, бросать камешки в озеро, которое никогда не замерзало, благодаря магии, пить ароматный взвар в студенческой кофейне, тетради, учебники, конспекты будут забыты на время». Я только немного грустила из-за того, что пока не могу выйти в город. На зимнем празднике перехода года горожан ждет море развлечений. Лавки и трактиры украсят магическими светильниками, и жители тоже принарядят свои дома. Некоторые заказывают у магов красивые иллюзии, и тогда, если пройти мимо крыльца их дома, прямо из снежного сугроба вырастут цветы, или над крышей распустится огни фейерверка. На центральной площади построят помосты для артистов, которые в это время гастролируют по королевству, а по вечерам в городском парке будут устраивать танцы и увеселения. Я неуверенно спросила у Ларниса, не можем ли и мы присоединиться к празднику. «Не думаю, что меня попытаются украсть у всех на виду на центральной площади города, где толпы народа. Вечером такие прогулки опасны, но днем. Можем позвать с собой Рума и Руби». И еще кого-нибудь из ребят. Я хотела добавить, что неизвестный заказчик давно мог изменить планы. Вдруг я ему больше не нужна. Но я промолчала, потому что Ларнис несколько раз замечал неподалеку от ворот подозрительных личностей. Хотя ведь это могли быть и обычные бандиты. Их в городе полно. «Посмотрим», — сказал Низ. И я знала, что это не предлог закончить разговор он действительно будет думать, как можно безопасно прогуляться в город. Когда до праздника Перехода года оставалось три дня, старшекурсники начали потихоньку украшать территорию Академии. Ветви деревьев, давно сбросивших листву, украсили чудесные иллюзии – цветы и бабочки, которые время от времени спархивали и начинали кружиться над кронами. Фонари на тропинках ярко горели, разгоняя мрак. Над аллеями звучал тихий музыкальный перезвон колокольчиков. В своем общежитии мы тоже навели красоту, как смогли, в меру своих возможностей и слабой магии. Раскрасили двери в разные цвета, потолки в холлах превратили в небеса. Где-то это было ночное небо с горящими на нем звездами, а где-то летнее, синее, с невесомыми белыми облачками. В коридорах порхали светлячки-огневики. Как-то Ларнис застукал меня за тем, что я, втихомолку сняв амулет, И заткнув нос комочками ткани, наколдовывая у входа в общежитие клумбу с цветами и маленький фонтан. Он не кричал, не ругался, но посмотрел так, что я немедленно вернула амулет на место. Тогда Низ подошел, взял меня за плечи и тихо-тихо сказал, «Не смей больше играть своей жизнью, Лети». Я расплакалась. А он крепко обнял меня и держал так очень долго, будто я прямо сейчас могу обратиться в дым в его руках, растаять без следа. Так или иначе, скоро все было готово к празднику. Вечером следующего дня в столовой накроют торжественную трапезу. Повара и помощники заранее принялись варить, жарить и тушить, так что вкусные запахи долетали до наших носов, когда мы прогуливались поблизости». Деканы поздравят студентов с удачной сдачей сессии. Пожурят тех, у кого остались хвосты. «Стыдно остаться с хвостом!» – шутил мэтр Орта. «Если ты, конечно, не оборотень!» Утром следующего дня студенты начнут разъезжаться по домам, чтобы провести каникулы с семьями. Нам с Ларнисом некуда было ехать, но мы и не слишком переживали по этому поводу. Ведь мы есть друг у друга. Я устроилась на подоконнике своей комнаты, И ждала Ниса. Он ушел в город, чтобы купить мне платье. Нис уверял меня, что так хорошо изучил мой рост и фигуру, что без труда подберет подходящий наряд. Тут в дверь постучали. На пороге стоял гном посыльный. «К вам посетитель!» сообщил он. «Главный корпус. Комната для встреч». Развернулся, чтобы уйти. «Посетитель?» крикнула я вдогонку. «Это какая-то ошибка!» Я подумала была о тетке, но тут же отмела эту мысль. Дорогая тетушка посетила бы меня, разве что на кладбище. Да и то, только чтобы плюнуть на мою могилу. К тому же, пройти за ворота академии может лишь маг. «Никакой ошибки!» – спрашивают вас. «Да кто же? Как его зовут?» «Господин Верем, барон Верем». Я ничего не поняла но стала собираться навстречу. Может быть, это помощник господина Тинера, и у него для меня есть новости. «Передай Нису, чтобы тоже приходил в гостевую комнату», – попросила я Руби, которая сидела на подушке и красила крошечные ноготки. «Если я гнома, это еще не значит, что я подрабатываю посыльным», – проворчала Руби. «Но она всегда ворчит. Я не сомневалась, что передаст». Я собрала волосы в хвост и набросила накидку поверх простого домашнего платья. Идти недалеко, нет смысла наряжаться. Гостевую комнату для встреч студентов со своими родными постарались сделать уютной. Вдоль стен стояли мягкие диванчики и столики с лампами, свет приглушенный, на полу ковры. Правда, прийти сюда могли только маги, но обычно у каждого студента в роду был маг, а если же нет, то с такими родичами приходилось встречаться в городе, в кофейне. Гость уже ожидал меня. Он был один, так что ошибиться невозможно. Незнакомец стоял спиной, разглядывая картину, но, услышав шаги, обернулся. На меня смотрел еще не старый, но уже и не молодой мужчина. Он был довольно высокий, худощавый и стройный. В волосах, когда-то черных, как уголь, проглядывали ниточки седины. В уголках губ залегла строгая складка. На лице сияли яркие синие глаза. Глаза мага, как их называют. Силы в нем было полно. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, все еще недоумевая. «Что нужно от меня этому человеку?» «Здравствуй, дочь!» – ответил он.